Присоединялись к нему, чтобы противостоять Борису. Однако не смятение в пограничных районах, а не недружелюбное или откровенно враждебное отношение к Борису со стороны столь многих бояр и воевод подрывало дело царя. Некоторые из этих бояр и воевод, вне всякого сомнения, участвовали в заговоре, породившим этого самозванца. Воевода Михаил Глебович Салтыков – Говорил, что будет трудно сражаться с урожденным царем, имею в виду Дмитрия. Шереметьев высказывал такое же мнение. Соловье том восьмой, страница 416. Воевода Путивольский князь Василий Михайлович Рубец-Масальский сдал свою крепость Дмитрию, как только тот к ней приблизился. 21 декабря у Новгорода-Северского Дмитрий разбил московскую армию, которой командовал князь Федор Иванович Мстиславский. Вскоре после этого армию Дмитрия пополнили новые казаки. На какое-то время он разместил свой командный пункт в Севске, Комарицкой волости. Население этой волости оказало ему мощную поддержку. Царь Борис однако сумел мобилизовать другую армию и поставил на дне князя Василия Ивановича Шуйского. 21 января 1605 года Дмитрий вступил в бой с московитами у Добрыничей, но потерпел сокрушительное поражение. С остатками войска он отступил в Путиль, куда ему на помощь пришли 4000 казаков. Другой их отряд занял Кромы юго-западнее Орла, в северной части Комарицкой волости. Шуйский и его воеводы не сделали ни малейшего усилия, чтобы использовать свою победу и покончить с Дмитрием. Вместо этого они занялись наказанием жителей Комарицкой волости за поддержку, оказанную самозванцу. Затем, подгоняемые Борисом, воеводы осадили Кромы, Но в решающий момент, когда уже все было готово к штурму, воевода Салтыков, отвечающий за артиллерию, отвел пушки с позиции обратно в тыл. 13 апреля царь Борис скончался после двух часов приступов жестокого кровотечения изо рта, ушей и нос Ходили слухи, что его отравили или он сам принял яд. Карамзин, том 11, страницы 172-173, Карамзин, комментарии, том 11, номер 305, страницы 97-98, Соловьёв, том 8, страница 421. Последней версии доверять нельзя. Вероятнее всего, Бориса отравили. Москвичи без каких-либо волнений присягнули молодому сыну Бориса, Фёдору. Федор был одаренным и умным юношей, но он вряд ли сумел бы справиться с этой сложной ситуацией, поскольку смерть царя Бориса сделала его противников среди бояр много смелее и увереннее в себе. Федор зависел от единственного военачальника, которому доверял его отец, Петра Федоровича Басманова. Федор, однако не мог назначить Басманова главнокомандующим армией из-за традиции местничества. Поэтому Басманов стал заместителем командующего вторым воеводой. Прибыв в расположение армии, он понял, что большую часть старших воевод уже склонили признать претендент. Следуя совету Салтыкова и двух братьев Голицыных, Василия Васильевича и Иван Васильевича, Басманов перешел на сторону победителя. 7 мая вся полевая армия признала Дмитрия царем. Совсем немногие офицеры и солдаты отказались и бежали в Москву вместе с главнокомандующим князем Иваном Михайловичем, Катаревым Ростовским и боярином Андреем Андреевичем Телятьевским. Для царя Федора все было потеряно. 3 июня московская чернь захватила его со всей семьей. Недели позже князья Василий Васильевич Голицын и Масальский, посланные Дмитрием в Москву с помощью дворянина Михаила Молчанова, чиновника по имени Масаль,